Без конца люблю тебя. Расскажи мне побольше о муже. Мы в книге Рока на одной строке, как говорит Шекспир. Откуда это из Ромео и Джульетты? Я много говорила тебе о нем в Мелюзееве, когда разыскивала его. И потом тут, в Юрятине, в нашей первой встрече с тобой... когда с твоих слов узнала, что он хотел арестовать тебя в своем вагоне. Я, по-моему, рассказывала тебе, а может быть и нет, и мне только так кажется, что я его однажды видела издали, когда он садился в машину. Но можешь себе представить, как его охраняли. Я нашла, что он почти не изменился. Тоже красивое, честное, решительное лицо, самое честное из всех лиц, виденных мной на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня. Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения. Ну, может быть, я путаюсь. Может быть, в меня запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших чувств...